2. Законы столичной жизни всегда одинаковы. Элита присыщена и хочет новых забав. Бешеные старцы, богомольные безумцы отлично освежают ощущения. В те времена огромным спросом среди аристократов пользовались всевозможные странники и странницы, карлики и карлицы, шуты, блаженные, юродивые. Их привечали в домах вельмож и при царском дворе. Эти люди были вместо телевизора, они развлекали. При дворе царевин жили так называемые дуры, забавлявшие всех своими выходками. Известен случай, когда Гетман Мазепа отыскал двух карликов и послал их в подарок юному царю Петру. Они попались на глаза фавориту Софии князю Галицину, тот присвоил карликов себе. Это стало известно Петру, и он затаил на Галицина обиду. Вакум тоже должен был попасть в отряд придворных диковин. В новейшее время таким был Григорий Распутин. Рискуя быть проклятым и раскритикованным, я тем не менее могу уподобить Распутина и Авакума. Мода на старцев седобородых носителей божьей истины, выходцев из далекой глубинки всегда была и сейчас есть. Между прочим, старчество едва ли не официальный церковный термин. Однако Авакум старцем себя не объявлял. Когда вернулся в Москву, ему было 43 года. По тем временам поживший человек, но все же не старец и ему хватило ума, чтобы не стать придворным дураком.